Сверкающий в лучах солнца патрульный катер завис на секунду в воздухе и пошел на снижение. Он приземлился на поляне рядом с грязной извилистой дорогой и припаркованными на обочине автомобилями базового лагеря СБ. Из него сразу выскочили несколько человек и вошли в одну из стоящих полукругом палаток. Видимо, командный пункт решил засевший на склоне холма Янсен. Еще через минуту шестеро солдат вышли из той же палатки и направились к катеру. Смена, наверное. Он опустил бинокль и протер глаза. Тем временем катер набрал высоту и взял курс на запад. Йонсон уже почти час парился под солнцем, наблюдая за происходящим внизу и гадая, как бы туда пробраться, но и выбраться невредимым. Несмотря на то, что основные силы были брошены на прочесывание гор, по его оценке в лагере постоянно находилось не меньше 15 человек. Ситуация не совсем благоприятная, однако за ним оставался фактор неожиданности. Ни один беглец, будучи в здравом уме и твердой памяти, а ионса надеялся, что его именно таковым и считают, Напущенный выстрел не подойдет к центральной базе противника, не говоря уже о том, чтобы проникнуть в нее. Но на вражеской территории и пища, и средства передвижения беглецу все-таки необходимы. И все это как раз имелось там, внизу. Поэтому, покинув свое укрытие, Йонсон стал осторожно спускаться с холма. На краю лагеря он не заметил никакого ограждения или устройств для обнаружения неприятеля. Двигаясь бесшумно, словно охотясь на лесную дичь, Йонсон обошел вокруг лагеря и остановился возле дороги, напротив посадочной площадки, резко пригнувшись и замер. Когда очередной экипаж вышел из палатки и направился к длинному сооружению, служившему казармой. С максимальной осторожностью, стараясь охватить взглядом сразу все вокруг, он приблизился к одной из палаток и заглянул внутрь. Это было чье-то жилище. Но хозяин в данное время отсутствовал. Похоже, палатка принадлежала одному из офицеров. Значит, решил Йонсен, здесь должно быть и запасное офицерское обмундирование. Еще раз взглянув по сторонам, он нырнул в палатку. Ожидания его оправдались. И несколько минут спустя он уже вылезал наружу, облаченный в серо-зеленую форму. Йонсен невольно подумал, что случись подобное в бывалые времена, он бы чувствовал себя буквально оскверненным, надев хотя бы перчатку, принадлежащую людям, с которыми столько лет приходилось бороться. Но в нынешнем положении Йонсону было не до амбиций. Форма оказалась почти в пору и лишь немного давила подмышками. Правда, она плохо сочеталась с его сидеющей шевелюрой и обветренным лицом. А уж походный, чисто спецназовский рюкзак, висевший на его плече, явно не входил в стандартную экипировку Колли. Стоя в тени палатки, Йонсон сосредоточенно обдумывал свой следующий шаг. Слева от него стояло несколько палаток и казарма. Справа еще три палатки. Командный пункт и палатка поменьше. Йонсон внимательно осмотрел территорию лагеря. Жесткая трава или очень низкорослый кустарник — Тут же распрямлялся, если кто-то шел по, по нему, и следов не оставалось. Однако к последней палатке за командным пунктом вела основательно протоптанная тропинка. Сделав глубокий вдох и стараясь ступать как можно тише, он направился по тропинке с видом полноправного хозяина. Пройдя мимо командного пункта, он заглянул в следующую палатку. Внутри оказалось настоящее сокровище. До самого потолка возвышались ряды пластиковых ящиков с пакетами индивидуального питания. Походный стандартный паёк. Опустившись на одно колено, Йонсон принялся набивать этими сокровищами свой рюкзак. Когда он снова Выглянул наружу, в лагере по-прежнему никого не было видно. Еще не до конца веря такому везению, он вылез из палатки. Йонсен решил обойти командный пункт, но, сделав несколько шагов, нос к носу столкнулся с вышедшим из леса людьми в форме СБ. От неожиданности у него перехватило дыхание. Даже если бы серо-зеленый еще не заметили Йонсена, прятаться было уже поздно. В очередной раз на помощь ему пришло отточенное годами самообладание и профессионализм. Немедленно секунды спецназовец продолжал идти вперед. Двое высших из леса солдат, видимо, изрядно побегав по горам, не подавали никаких признаков беспокойства, видя пока еще только знакомую форму. Они прошли еще несколько шагов, пока один из них не взглянул в лицо Йонсону. В глазах его сразу же промелькнуло недоумение, и он остановился, как вкопанный. Не совсем еще понимая, что происходит, солдат дернул своего товарища за рукав, другой рукой потихоньку расстегивая кобуру. Но не успел он коснуться рукоятки, как в шею ему вонзился сурикен. Второй солдат, еще не осознав, что происходит, издал отчаянный вопль, но... Следующий сирекен оборвал его крик. Яростно чертыхаясь, Йонсон опустился у тел на колено и вытащил звезды. «Медленно!» «Слишком медленно!» — ругал он себя. И, кроме того, такая неряшливость в работе может не пройти даром. «Наверное, весь лагерь уже слышал крик. И незаметно уйти уже не удастся». И действительно, оглянувшись через плечо, он увидел, как из казармы выбежали семь человек с бластерами в руках на перевеску. Йонсон мгновенно оценил ситуацию, махнул рукой и закричал «Все сюда! Быстро!». Его все равно уже заметили, и чем дольше и эффективнее он сможет пользоваться своей маскировкой, тем лучше для него. Сидя на корточках в полоборота к лагерю, он краем глаза наблюдал за бежавшими людьми. Кажется, они попались на его уловку. Пятеро направились к нему, а двое, видимо, вернулись за аптечкой. Рюкзак лежал рядом на земле, и он незаметно вытащил из него нунчаки. Доставать огнестрельное оружие времени уже не оставалось, и он надеялся обойтись тем, что успел схватить, и несколькими сирекенами, спрятанными в кармане. Он выпрямился, стоя спиной к лагерю, и прижал к груди свое оружие. «О, Господи!» — услышал он сзади голос запыхавшегося солдата. «Что с ними случилось?» «Не знаю», — ответил Йонсон. «Я услышал крик у вилок, и они падают». «Они?» — снова заговорил солдат, опускаясь на колено рядом с трупами. Но спецназовец не дал ему продолжить, коротко и резко ударив его сложенным в руку нунчаками чуть ниже затылка. Солдат мгновенно грохнулся лицом вниз рядом со своими мертвыми товарищами. Второй, подбежавший сзади, не успел отскочить и получил два млненосных удара локтем в солнечное сплетение и на разгибе тыльной стороной кулака в переносицу. Одновременно Йонсен выбросил другую руку в сторону и угодил кантонами сложенных нунчак в горло еще одному подоспевшему. Двое последних солдат, сообразив, что происходит, резко остановились, выхватывая оружие, но тут же попали в мельницу вращавшихся на полную мощность нунчак Йонсена. Видя, что его атака завершилась успешно, Йонсен подхватил рюкзак и помчался к командному пункту. Схватка произошла метрах в пятидесяти от главной палатки, и находившиеся внутри наверняка уже поняли, что происходит — Он нёсся изо всех сил, боясь, что не успеет предотвратить подачу сигнала общей тревоги. Уже подбегая к палатке, Йонсон почти лоб в лоб столкнулся с выскочившим откуда-то солдатом. Тот, отскочив, выстрелил ему прямо в грудь из парализатора, и Йонсон, уже присев, почувствовал, как отрикошители от брени костюма иголки. Он резко крутанулся вокруг своей оси и пяткой подсек ноги стрелявшего, одновременно на развороте обрушив ему на голову Нунчаки. Через доли секунды он уже снова мчался к командному пункту на ходу, засовывая за пояс Нунчаки и вынимая из кармана пригоршню черных звездочек. Брезентовый клапан, служивший палатке дверью, оказался поднят, и Йонсен, не раздумывая с разбега, прыгнул внутрь сразу же откатываясь в сторону от входа. Командирская палатка представляла из себя довольно просторное помещение, и трое поджидавших его офицеров сгрудились возле дальней стены с оружием на изготовку. Иголки, тучи, выпущенные ими в сторону входа, застрекотали обрезент и осыпали ноги катившегося в сторону спецназовца. Не останавливаясь, он швырнул на угад два сюрикена. Звезды тоже не достигли цели, но ответная атака заставила офицеров увертываться и поменять положение, так что следующий залп они дали в разнобой и стреляли куда попало. Это позволило Йонсону вскочить на ноги и метнуть сюрикены уже прицельно. Тяжело дыша, он выпрямился и оглядел помещение. В центре на полу была расстелена огромная карта с воткнутыми где-то кое-как цветными флажками. В углу стояла переносная радиостанция и шесть длинных тупоносых бластеров, похожих на карабины. Заметив их, Йонсен с содроганием подумал, почему же его до сих пор не испепелили дотла. Видимо, СБ во что бы то ни стало хочет заполучить его живым — И Йонсен мысленно поблагодарил отдавших такой приказ за столь гуманное отношение к его персоне. Склонившись над картой, Йонсен пытался определить свое местонахождение. Как вдруг треск передатчика заставил его вздрогнуть и оглянуться. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Боковым зрением он заметил два силуэта, отчетливо вырисовавшихся в дверном проеме. Помедлив еще секунду, Йонсен бросился на пол и откатился в сторону. В то же мгновение луч шипением полоснул по карте. Второй выстрел чуть не достиг цели, пройдя всего в нескольких сантиметрах от щеки спецназовца, судорожно пытавшегося вытащить из карманов униформы сурикен. «Кажется, смерти я заслуживаю», — подумал Йонсен, вспомнив, что не позаботился извлечь обратно использованные сурикены. В кармане оставалась последняя звездочка. Мысли неслись в голове с бешеной скоростью, и все это промелькнуло в одну секунду, как и горький укор в том, что он не вспомнил о тех двоих, что вернулись в палатку за медикаментами. Теперь Йонсону приходилось расплачиваться за свою непредусмотрительность. Двое солдат, стоя плечом к плечу у входа, пытались поймать его на мушку, чтобы ненароком не сжечь всю палатку. Йонсен, мечущийся от стены к стене, понял, что не успеет выхватить и метнуть нюнчаки, ибо тут же попадет под перекрестный огонь. Отпрыгнув в очередной раз в сторону, он изо всех сил метнул последний сурикен в голень солдату, стоявшему на полшага позади первого. И результат оказался именно таким, на который Йонсен и возлагал свою последнюю надежду». Не удержав равновесия и отчаянно вскрикнув солдату, хватился за спину своего товарища, и тот вместе с ним повалился на пол, полоснув лучом по стене и потолку палатки. Не дав им опомниться, спецназовец подскочил к ним, нанося удары ногами и нунчаками с яростью человека, только что заглянувшего в лицо смерти. Когда Йонсен понял, что все кончено, Он еще дрожал от перенапряжения и чувствовал себя полностью опустошенным. Вначале он даже никак не реагировал на голос, раздавшийся из динамика рации. «База-5! База-5! Ответьте!» — говорит корректировщик-16. «База-5! Ответьте! Что у вас происходит?» Немного придя в себя, Йонсон схватил один из неуклюжих, лучевых карабинов и подбежал к рации. Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы выровнять дыхание, он нажал клавишу передачи. — Корректировщик 16! — заговорил Йонсен. База 5 на связи. Нас атакуют. — Кто атакует? Кто — спецназовец? — Откуда я знаю? Нас обстреливают со склона и не дают высунуться. — Капитан тяжело ранен! — кричал он в микрофон. «Держите себя в руках! Мы будем у вас через пятнадцать минут! Из скольких точек вас стреляют? Тот, кто... кого мы разыскиваем, до сих пор был один!» «Не могу знать точно!» — ответил Йонсон. «Может быть, просто он бегает с места на место!» Йонсон выстрелил несколько раз из бластера рядом с антенной, зная, что это вызовет помехи и треск в приемнике. — Черт возьми! — снова закричал он. — Они опять открыли огонь, сэр, и попытаюсь оттащить куда-нибудь капитана, иначе они сейчас подожгут палатку. — Постарай! — Йонсон несколько раз выстрелил в рацию и голос оборвался. — Если повезет, они еще некоторое время будут отдавать приказы, прежде чем заметят или поймут, что их никто не слышит. А каждая лишняя секунда сейчас на вес золота. Снаружи все было по-прежнему спокойно, и Йонсен решил создать некоторую видимость происшедшей схватки. Он принялся беспорядочно полить из бластера по склону холма и палаткам, отходя к одной из стоявших на обочине машин. Автомобили с открытым кузовом представляли из себя стандартные модели военного образца и почти ничем не отличались от тех, которыми пользовались еще во время войны. Забравшись в кабину, он проверил зарядку аккумулятора, завел мотор и развернулся в сторону лагеря, подобрав возле одной из горевших палаток первый попавшийся труп. Йонсен загрузил его также в кузов. С таким грузом можно было рассчитывать, что патруль примет его за самоотверженного офицера, спасающего жизнь своего тяжело раненого друга или подчиненного. Выехав на дорогу, он направился дальше, в низину. Не прошло и двух минут, как, проревев машиной, в сторону лагеря пронесся патрульный катер. Йонсон надеялся, что пройдет еще несколько минут, прежде чем катер, обстреляв склон и убедившись, что там никого нет, совершит после этого посадку. А когда станет ясно, что погибли находившиеся в лагере солдаты, Йонсон рассчитывал уже оставить, где-нибудь машину и уйти от нее на приличное расстояние. Однако, узнает СБ, как все произошло или нет, этот раунд Йонсон все-таки проиграл. Если бы ему удалось сразу же скрыться, в запасе он имел бы несколько часов и не бежал бы, как загнанный зверь. А теперь в течение ближайшего получаса следовало ожидать объявления всеобщей тревоги. Сидя за рулем, Йонсен строил планы спасения. Один безумнее другого. Он понимал, что направление его движения скоро вычислят и будут искать именно на равнине, где он может укрыться в ближайших населенных пунктах. А посему у него оставалась единственная реальная альтернатива — вернуться назад в горы. Поначалу такая идея показалась Йонсену безумной. Но... Прикинув, что провизии ему хватит почти на неделю, а основные поисковые силы направятся на равнину, он решил все-таки рискнуть. Если пробраться дальше на юг, появится шанс выйти из района поиска. Все-таки это не входило в его первоначальные планы. Но теперь, пытаясь... Наладить связь с местным подполем Йонсен неминуемо угодил бы прямо в руки СБ. В том, что в подполье действует широкая агентурная сеть, он уже не сомневался. Иначе откуда бы у властей появилась такая подробная информация о нем? Если, конечно, они не схватили кого-то из спецназовцев и не развязали ему язык. Но, с другой стороны, зачем тогда идти на такие жертвы? чтобы взять его живым, если о звездолетах Кейну уже известно. Йонсон отогнал эту мысль, оставив первую в качестве версии. В таком случае Лейт наверняка уже догадался, что в рядах подпольщиков работает провокатор и будет действовать крайне осторожно. В итоге он решил залечь далеко в горах и в ближайшее время не высовываться, а там видно будет, может, страсти вокруг него и... Улягутся. Где-то далеко позади послышался многократный треск. Это катера поливали огнем склоны холма. Усмехнувшись, Йонсон увеличил скорость, присматривая место, где можно было бы оставить Машину.